Они вышли под вечер. После недолго осенней оттепели с гор снова повеял холодный ветер, и промерзшая после вчерашнего дождя земля начала покрываться голубовато-пепельным слоем снега. Слой постепенно становился все толще и толще, и это уже тревожило Беркута. К своему стыду он очень плохо представлял себе при каких погодных условиях могут садиться на лесных партизанских аэродромах небольшие транспортные самолеты, доставлявшие из-за линии фронта оружие и увозившие на большую землю раненых, а также ценных для командования пленных. Вдруг заметерит, завьюжит, и самолет не пришлют. А ситуация меняется каждый день. Через неделю-другую в – В украинском штабе партизанского движения о них просто-напросто могут забыть, поскольку есть дела поважнее. В последние дни Андрей настолько страстно жаждал вырваться из этого оккупационного ада, что становился суеверным, как школьница перед выпускными экзаменами. Колодный посоветовал ему взять с собой троих бойцов для сопровождения Но капитан отказался. Завтра группа младшего лейтенанта должна была перебазироваться поближе к змеиной гряде и разбить лагерь в двух километрах от места, где находилась последняя база его отряда. А в таком деле каждая пара рук на счету. Он и так уводил половину группы. «Смотри, капитан, виселица отшельника». «Где?» — встревенулся Веркут. — Где ты ее видишь? Арзамасов молча указал пальцем на купол церкви, видневшийся внизу между вершинами деревьев. Путь их пролегал по гребню лесистой возвышенности, и, задумавшись, Андрей совершенно забыл, что село, которое открывалось им в долине Сауличи, где-то там она, недалеко от церкви. — подтвердил Кармарчук, чтобы не заставлять Беркута лишний раз всматриваться в мутную даль предвечерья. Все равно увидеть отсюда саму виселицу было невозможно. — Это позор наш, что она всё еще стоит там, — проговорил шедший вслед за Беркутом Владислав Мазовецкий. — Нужно было сжечь ее еще раз. «Позорно уже то, что немцы все еще на этой земле», — мрачно заметил Беркут. «А виселица? Виселица — дело мастеровое. Сто раз сожжем, сто раз отстроят». Карамарчук не должен был идти с ними. Беркут ясно объявил, что вместе с ним выступают Арзамасцев, карбач Ягодзинский и Мазовецкий. Называя поручика, Андрей в душе все еще надеялся, что по дороге Владислав изменит свое решение и согласится лететь с ними за линию фронта. Однако включать в группу Крамарчука он просто не имел права, поскольку Центр не дал на это добро. «Центр не дал добро! Какое трогательное объяснение!» Возмутился Андрей по поводу собственной успокоенности. Пересекать линию фронта без последнего, единственного оставшегося в живых бойца своего гарнизона. Какая дичайшая несправедливость! Это все равно, что бросить раненого товарища на нейтральной полосе. Вроде бы не на территории врага, но все равно на произвол судьбы. Впрочем, сцены прощания с Крамарчуком он тоже не устраивал. Не хотел придавать своему отлету особого значения. Как будто уходил на очередное задание. Тем более, что был убежден, через пару недель его высадят в этих же краях с рацией и несколькими подготовленными бойцами. Перебрасывать на другие участки просто неразумно. Ему хорошо знакомы эти места, знакомы условия борьбы. Во многих селах знают его, или, по крайней мере, наслышаны о нем и готовы помочь. Не раз убеждался в этом? Да, убеждался. И если речь идет о заброске в тыл, то забросят его именно сюда, на Подолью. Во всяком случае, он будет настаивать на таком решении. Утвердившись в этой мысли, Беркут почувствовал себя несколько увереннее. Получалось, что он все же не бросает Краморчука, своего последнего бойца на произвол судьбы, не предает его. Фронтовая командировка за линию фронта, не более того. И все было бы хорошо в этом прощании, если бы ни одно непредвиденное обстоятельство. После того, как все прощавшиеся пожали друг другу руки и даже обнялись, Крамарчук вдруг, как ни в чем не бывало, подхватил весь мешок, который должен был нести Беркут, и пошел впереди за несколько метров от группы, внимательно сматривая все вокруг и настороженно реагируя на малейший шорох. Он шел первым, Карбач замыкающим. И все в этом построении группы казалось настолько естественным, что Беркут так до сих пор и не решился отослать сержанта назад в лагерь. Вернее, решился, но все оттягивал и оттягивал ту минуту, когда должен будет объявить о своем решении. Ничего, когда было мы этого штубера «С его виселицами доконаем, лейтенант!» Николай все еще время от времени Называл Беркута лейтенантом, И тут ни разу не поправил его. «Вернемся и доконаем, И на месте вновь сожженной виселицы Соорудим огромную колокольню Из красного мрамора Сам камня нарежу, Сам кладку выложу, Огромную колокольню с большим колоколом Чтобы из-за сорок верст И сам первый ударю в него По всем убиенным в этом краю душам, По всем повешенным, расстрелянным, Замурованным в дотах. Лучшие попы архимандриты отпевать будут. Заставлю. И назовем эту мраморную колокольню Колокольней Марии. Увлекшись Карамарчук, На какое-то время забыл о своем месте в колонне и шел рядом с Беркутом. И тот невозмутимо выслушивал его фантазии, но лишь до тех пор, пока сержант не упомянул медсестру. Когда же он все-таки упомянул ее сдержанно, почти шепотом попросил. «Только не надо о Марии. Что-то ты сегодня заупокоил» по всем нам, живым и усопшим. Одно только плохо, — не унимался Крамачук. Все будут считать, что построили ее на честь той Богоматери Святой. И только мы с тобой, лейтенант, будем помнить, что на самом деле звонари звонят по другой, по нашей Марии, но тоже Святой Пречистой. «Да прекрати ты!» Холодно взорвался Веркут. — Что ты как подьячий? Иди дозорным и поменьше слов. — Поменьше слов. У может оказаться засада. Нет, Марию он вспоминал довольно часто. Но это его воспоминания, его радость, его боли его исповедь перед самим собой. Однако Николай почему-то считает, что он вообще забыл о медсестре, о ребятах из ДОТа, поэтому все время провоцирует его на воспоминания. Вот именно провоцирует, не понимая, что они слишком разные по характеру и что он, Беркут, не может уподобиться ему и при каждом удобном случае изливать свою душу. Если капитану, что-то и не нравилось в Краморчуке, так это его суесловная сентиментальность. Правда, в бою становился совершенно иным человеком, но ведь и Андрей тоже воспринимал его тогда по-иному. Я отправлю его в лагерь на рассвете, когда встретимся с проводниками из отряда. Уже в который раз отодвинул время разговора Беркут, считая, что в этот раз установил окончательный срок. Хотя это действительно несправедливо, что Центр не дал разрешения на переправку Крамарчука. Конечно, что значит для генерала-штабиста какой-то там сержант. Их сейчас тысячи таких сержантов-окруженцев, Пробиваются к линии фронта, как могут. Правда, перейти ее удается единицам, но это уже другой разговор. «Сержант!» — взбодрил он Карамарчука. «В голову колонны!» «Уже потопал!» — запоздалы и, как показалось Беркуту, немного обиженно отреагировал Карамарчук. «Только ведь когда еще вспомним все это?» если не сейчас. Он подождал, пока командир приблизится, встряхнул, поправляя на спине довольно увесистый мешок с консервами и боеприпасами, и только тогда ускорил шаг. Даже немного пробежал, чтобы окончательно оторваться от офицеров и Анны. Проводив его взглядом, Беркут сошел с тропинки, и останавливая каждого из бойцов, еще раз придирчиво смотрел экипировку. Кроме Крамарчука, небольшие рюкзаки несли Арзамасцев и Карбач. В рюкзаке Карбача была и красноармейская форма беркута. А пока что под плащ-палаткой у капитана, как и у Мазовецкого, чернел эсэсовский мундир. Остальные мужчины были одеты в вермахтовские шинели, без погон, а в карманах припасены повязки полицаев. Только Анна оставалась в все той же спортивной куртке, в которой пришла вместе с Беркутом из Польши. Эта куртка, а еще солдатские брюки, полуоблезлая зайчья шапка и старые, сохшиеся сапоги делали ее похожей на неуклюжего худощавого деревенского паренька. Капитан понимал, что экипировка этого войска могла сбить с толку кого угодно, только не немецкий патруль. Уставшие, продымленные партизанскими кострами. Единственная надежда была на то, что в последний момент они сумеют пустить в ход свой самый убедительный аус -вайс оружие на там бой покажет